434. Гуру. Любовь постоянная, любовь самоотверженная, любовь мужественная, любовь, устремленная в будущее, включает в себя еще многие другие качества духа, например, равновесие. Любовь неуравновешенная, не будет любовью в нашем понимании этого слова. И любовь беспокойная, это с лишенная спокойствия. Часто чувствую, любовь обращена к нам от приходящих, но насыщена на Такими качествами тоновать нее тяжко. Особенно отягощает любовь берущая, не дающая ничего взамен. Как часто в нее вплетаются и ревность, и страх, и подозрительность, и недоверие, и зависть к преуспеяниям друзей. Выявленная любовь к нам приходящих имеет весьма своеобразные формы. Все это надо знать, чтобы тонко научиться разбираться в человеческих чувствах.